«Добрые люди?» или «Как я поступал в Суворовское училище?» Когда я учился в начальных классах, мама мне высказывала. Ну чего из тебя может вырасти путного? Ты даже коня запрячь не можешь, а вдруг отец заболеет? Как сено из леса вывозить будем? Как в колхозе будешь работать?» Это были серьезные вопросы, ведь я же был из сыновей, и старший, а значит, после отца второй мужик в доме. Отец, мама, бабушка Агафья, да и все семейство наше стремилось, чтобы я, старший сын, закрепился бы в доме, вырос хозяином. Бабушкины товарки, соседка, денька Павла, Фекла Александровна, родня, бабушка Сусанья и другие, вечно пьющие в нашем доме чай, всегда понукали моих сестер, Лиду и Машу. Вы-то, клетные пахалки, разбежитесь по другим домам, а тыд Паша, домашний якорек, тебе в этом доме жить». Запрягать коня было непросто. Во-первых, я еще довольно хлипкий, мал ростом, силенок маловато. Да и суедельное это оказалось занятие — лошадь снарядить как положено. Частенько я бывал на конюшне. Особенно полезно было заскочить туда перед уроками. Мужики да бабы выводят лошадей, и таскают упряжь, разбирают сани. С утра лучше. Народ на работу попадает, кто в лес, кто по дрова. Подсматривал я, кто как запрягает. Теорию я выучил. Сначала узду надо надеть со всеми ремнями, потом хомут со шлеей, а затем сиделика под шлею на спину положить, а затем коня надо подвести к саням, ровно поставить между оглоблями, и потом уже поочередно поднимать оглобли, закреплять оглобли и дугу гужами, крепить сиделка, натягивать через сидельник, пристегивать вожжи. Запрягая лошаденок, закрепляя упряжь, Мужики незлобно покрикивали на них и вполне дружелюбно мутюгались. Все эти повадки я крепко-накрепко запомнил и даже заучил все слова. Хотя слова эти использовать мне тогда не пришлось, потому что моя мама, деревенская учительница, надрала бы мою задницу со страшной силой. Это обстоятельство надо учитывать. Хотя местные лошадки, знавшие все мутюги не меньше, чем я, воспринимали их очень даже благодушно, как милые и важные слова от деревенского обихода, Этот язык был им, лошадям, привычен и понятен. Не знаю, сожалеть об этом или нет, но мамино стремление научить меня управлять лошадьми и работать в колхозе около дома натолкнулось на непредвиденные для нее и для меня обстоятельства. Все дело в моей первой учительнице, Евдокии Николаевне Поповой. Она была старой девой, и у нее не было своих детей. Может быть, поэтому она и любила меня, за что не знаю». Может быть, за то, что я хорошо на уроках пения пел песню «Орленок, орленок, взлети выше солнца»? Участвовал в самодеятельности и ходил на голове, потому что на ногах мне было ходить скучно. Еще я вполне сносно учился. Однажды Евдокия Николаевна совершила провокационное действие, которое перевернуло мою безвекторную жизнь и повело ее в строго определенном направлении. Она рассказала мне о своем племяннике Володе. Как-то после последнего урока она подозвала меня и показала фотографию своего племянника. В жизни я не видел такого красивого парнишки. На меня с фотографии смотрел белокурый мальчик с нахальными глазами, одетый в военную форму. Форма была черная, пуговицы крупные, блестящий, воротник стоечкой, с тоечкой, золотистыми позументами, погоны ярко-красные. «Это кто?» — спросил я дрогнувшим голосом. «Мой племянник Вовочка». Евдокия Николаевна рассказала о своем брате, полковнике, и о его сыне Володе, воспитаннике Московского Суворовского училища. Поведала о том, какой он прилежный суворовец, что любит военную службу и занимается боксом. Ну, все. Это был финал моих мечтаний о вольготной жизни в колхозе рядом с родителями, о том, как проворно я буду запрягать и распрягать лошадей и летать на санях и телегах. Но я быстро позабыл даже любимого тяжеловоза «Орлика», легко таскавшего непомерно огромные вазы сена с дальних суземов. Все непременно я возмечтал быть суворовцем, носить красивую военную форму и заниматься боксом. К воплощению в жизнь своей мечты я стремился решительно и твердо. Во-первых, в библиотеке была прочитана вся литература, в которой хотя бы краешком затрагивала жизнь суворовцев, и библиотекарь рима Филипповна... Когда я появлялся в библиотеке, готов была залезть на верхнюю полку, провалиться под пол и исчезнуть. «Паш, да нет у нас больше ничего о суворовцах. Я все перерыла», — причитала она, и очки у нее на глазах потели, щеки меняли цвет зеленого на красный и обратно. «Во-вторых, я изучил все воинские звания и легко мог отличить погоны эфрейтера от генерал-полковника. В-третьих, от меня шарахались молодые мужики, недавно вернувшиеся с военной службы». Я требовал от них, чтобы они научили меня приемам бокса и боевой борьбы. Я был уверен, что в советской армии всему этому учат каждого солдата. Оказалось, что это совсем не так. Бравый, красивый, статный и вообще здоровенный парень Толя Полотухин, служивший в каких-то там спецчастях, покорявший местных девчонок рассказами о своих боевых подвигах, когда я ему сильно надоел, честно признался мне, что ни одного боевого приема не знает. «Самое главное в бою — это первым рвануться в атаку из окопа и последним его покинуть», — объяснил он мне свою тактику и стратегию. «А драться на войне не надо. Надо сидеть в окопе и не высовываться. Это главный боевой прием. А то ведь и убить могут». «Ничего себе, воины!» — думал я. «Как же они страну собираются защищать?» Боксом я занимался сам. Старший мой приятель Николай Эршов, спортсмен-разрядник по конькобежному спорту, привез из Северодвинска по моей просьбе боксерские перчатки. И я колотил ими все, что подало под руку. Стены, столбы, забор, теленка Федота и своих сестер, Лиду и Машу. С последними получилась промашка. Федот меня едва не забодал. Крепкий оказался вредитель Федота. Едва я успел заскочить на крыльцо, а сестры сразу объединились и долго гоняли меня, боксера, по огороду. Потом отняли перчатки и настучали ими по всем местам, особенно досталось голове. Отец и мать долго противились моей мечте. Они всерьез считали, что я, как старший сын, должен быть всегда рядом с ними, охранять их будущую старость, вести хозяйство, держать дом. «Не надо никуда уезжать», — настаивала мама, — «Видишь, в деревне все лучше и лучше жизнь налаживается. А скоро никит Сергеевич Хрущев коммунизм построит. Вот уж тогда благодать наступит. Ждать-то совсем уж мало осталось. Сиди, дом, паш». Но я надоел родителям. В конце концов, отец во время поездки в Архангельск зашел в наш приморский военкомат и привез оттуда правила поступления в Суворовское военное училище. Это была весна, я учился в четвертом классе. Отцу сказали, что можно поступать после четвертого или после пятого класса. Но в этом году я уже опоздал, потому что еще зимой надо было пройти медкомиссию. Теперь время прошло, а документы уже не собрать. В общем, надо поступать на следующий год. Вы бы знали, как я провел этот год. Учиться я старался, спортом я занимался, родителей учителей прилежно слушал, с сестрами дрался гораздо реже. В общем, во всех отношениях был положительным кандидатом для поступления в военное училище. В пятом классе зимой я прошел в Архангельске военную медицинскую проверку и был признан годным к учебе в военном училище. К лету стал ждать вызова для сдачи экзаменов в Ленинградское Суворовское училище. Именно туда могли поступать жители нашего региона. Но вызов не пришел, а пришло разъяснение, что теперь в Суворовское училище можно поступать только после восьмого класса. Все переносилось еще на несколько лет. Рвение в любом деле не может быть постоянным, особенно в таком занудном, как учеба. Где-то в шестом классе окончательно иссякли старые запасы каких-то знаний, почерпнутых из дошкольной жизни и благодаря постоянному общению со старшей сестрой. Дело в том, что сестра Лида была на два года старше меня, и мой первый класс и ее третий, а потом мой второй и ее четвертый, были в одном помещении и велись одной учительницей, Евдокия Николаевной. Меня крепко сбило с толку, что уже с пяти лет я бегло читал, понимал какую-то арифметику, это учила меня моя сестра. Будущий педагог, она училась сама и учила меня. ей это было интересно, а я быстро все схватывал. Первые три класса я фактически не учился, а только присутствовал на уроках, я все знал. Но в пятом-шестом классах начались проблемы. Пошли новые серьезные науки – физика, геометрия, химия – Лида мне уже не помогала, так как она год не училась. Занималась с младшим братом Сашей, который крепко болел. И у меня начались сбои. В шестом классе пошли тройки а то и хуже, но самым главным препятствием в учебе была неизбывная страсть, которую я не мог преодолеть и до ныне. Это охота и рыбалка. Конечно, основную прививку этой любви сделал мой отец. Он был прекрасным стрелком – Со своей видавшей виды малокалиберной винтовкой и он творил форменные чудеса. На моих глазах снимал рябчиков, тетеревов, и глухарей практически с любого расстояния. В моменты привалов в лесу я всегда клянчил. «Пап, ну дай стрельнуть!» Процедура всегда была одна и та же. Отец доставал спичечный коробок и говорил мне, «Поставь вон на тот пенек». Потом доставал из кармана пачку патронов, выковыривал оттуда пульку, клал ее в патронник, щелкал затвором. «Ну, давай, охотник, хренов, целься!» Я целился долго, задерживая дыхание. Потом после выстрела дышал часто и глубоко. Когда промахивался, отец весело ворчал. «Вот ты улетела. Без еды семью оставишь». Мама, часто бывавшая в наших походах, тоже очень любила стрелять. Она стреляла хорошо, и когда коробок падал, всегда шумно радовалась. Итоги стрельбы папа подводил наглядным примером. Он вставал во весь рост и с руки сбивал коробок с первого раза. «Куда еще попасть?» — спрашивал он нас с блестящими глазами, в которых искрился азарт. «Вон в ту шишку!» — кричал я и показывал на вершину самой высокой елки, где на самой высокой ветке болталась от ветерка еловая шишка. «Шлеп!» — и шишка разлеталась в клочья. Моему и маминому восторгу не было предела. Если бы войну отцу довелось быть не морским сигнальщиком, а снайпером, он, наверное, намолотил бы самое большое количество фрицев и стал бы героем Советского Союза. Он мне рано подарил ружье 32 калибра, самый маленький калибр, и учил меня стрелять. В нашем море полно морских уток, аулеек, морской чернице, гаг, перелетных гусей. Отец и я стаскивали воду с берега наш Карбас, папа заводил шестисильный мотор, садился за руль, а я занимал место на самом носу, держа на коленях ружье. Никогда не забуду отцовскую науку. Он филигранно выставлял мне мишени. Вел лодку как бы мимо утиной стаи, не пугая птицу, а затем, зайдя с ветра, шел на уток. Птица всегда взлетает на ветер, поэтому уткам приходилось взлетать прямо на нашу дорку. Я стрелял, стоя на носу качающегося на волнах моторного карбаса. Условия были тяжелые, но я вскоре привык и стал попадать чаще. А со временем отец разрешил мне стрелять из своей двустволки. Но уж совсем сбивали меня с толку отрывали от учебы глухариные и тетеревины и така. Брат? Ты мой, что за счастье, что за азарт, Глядеть, как чуфыкают, подпрыгивают и дерутся Рядом с шалашом-караулкой краснобровые петухи-детерева, Как бродят они в размытом воздухе утренней зари По выталенном болот, распушив белые хвосты В обрамлении лирообразных перьев. А как поют на толстых сосновых даиловых сучьях Упоенные весенней страстью громадные глухари, Вытянувшие шеи навстречу занимающемуся дню марево болот, звон капели в лесу, песни вернувшихся птиц, посиделки у костра, чаек, начаги да с шанишками. Мне кажется, уже тогда я реально стал понимать глубину красоты северной природы. Охота не давала мне покоя, я поневоле был растворен в ней больше, чем в скучных уроках. Дошло до того, что даже во время выпускных экзаменов за восьмой класс я опаздывал на эти самые экзамены из-за того, что все ночи проводил на токах. Сдавал экзамены полусонный, неподготовленный. Как я их сдал, до сих пор не пойму. Может быть, меня пожалели учителя, ведь мне предстояло поступать в Суворовское училище. Конечно, за последний год я подтянулся в учебе, восьмой класс окончил без троек. Все-таки я осознавал, что конкурс в Суворовское училище большой. Это не в ПТУ поступать. Но, честно говоря, я изрядно трусил и не очень-то верил в свои силы. К тому же я знал, что одним из вступительных экзаменов будет английский язык, а его в последние два года у нас вообще не было. Учительница Александра Алексеевна ушла в декрет. Пытался я изучать сам этот проклятый иностранный язык, но ничего из этого не вышло. Сразу и безоговорочно я запутался в этих суффиксах, дифтонгах, транскрипциях. К тому же, представьте, в целой деревне не нашлось ни одного человека, мало-мальски разбирающегося в английском языке если б такой нашелся я б с него не слез. я и хотел уехать типа оббаивался отъезда в ленинград толком подготовиться к экзаменам не удалось все делалось вперемешку с рыбалкой домашними делами и тем не менее я всей душой хотел быть суворовцем и надежда на то что поступлю не терял. и вот он настал день отъезда из Архангельска до соловков обратно еженедельно курсировал теплоход мудюк Он разводил по деревням и забирал в город деревенских пассажиров. Пристани в деревнях не было, теплоход вставал напротив деревни на рейд, и дорки, и весельные карбасы устремлялись к нему на перегонки. Это если не было шторма. Случалась непогода, теплоход, уныло гудя, проходил мимо деревни, сверкая под хмурым морем разноцветными огоньками. Из военкомата письмом оповестили сборг всех кандидатов тогда-то и там-то, просили не опаздывать. Все поедут единой командой на поезде «Архангельск-Ленинград». Отход поезда тогда-то. Теплоход должен был прийти к деревне часов восемь вечера. Деревенские, кто хотел уезжать, время от времени выскакивали на берег, не показались ли из-за дальнего мыса белые светящиеся точки. Мои скромные вещички были собраны в чемоданчик, отец подготовил дорку, все, казалось бы, в ажуре, мама напекла пирогов подорожников. Но с середины дня пошел восточный ветерок, который дурит с моря, народ встревожился Меня пришли провожать школьные товарищи, Ленька Петров и Колька Майзеров. Мы зашли в пустовавшую на тот момент рыбацкую тонскую избушку турку, что стояла на берегу посреди деревни, болтали и ждали у моря погоды. Потом мы вспомнили железный обычай. Погоду надо править. Кто-то из нас бегал и принес бутылку портвейна. И я впервые в жизни выпил вина. Выпил как взрослый, потому что проводы, потому что погоду надо править, потому что так положено. Но погода не правилась. Около восьми часов вечера бушевал настоящий шторм, и теплоход Мудьюк, даже не привернув к деревне, прошел мимо, блестя своими далекими огоньками и несколько раз густо прогудев в знак искреннего сожаления. У меня сложилась критическая ситуация, я опаздывал. В доме все нервничали, Столько времени мечтала тут, как всегда, выручил отец, к нему на рыбзавод на другой день приплыл за рыбой какой-то сумасшедший МРС — малый рыболовный сейнер. Разудалый капитан этого суденышка вместе со своей ненормальной командой в штормовую погоду погрузил в трюм бочки с рыбой. Команда, как положено, гульнула на берегу и отправилась в ночь в обратное плавание в город Архангельск. Я, естественно, оказался на борту этого славного бесстрашного сейнера — Сейнер действительно оказался малым Сейнером. Маленький его корпус болтало на волнах, как пушинку. Шторм делал с ним все, что хотел. Раньше мне казалось, что я уже не страдаю морской болезнью, так как в шторм попадал регулярно, но в ту ночь меня вывернул наизнанку. Честно говоря, та ночь была и в самом деле довольно тяжелой и довольно страшной. Я в таких штормах еще не бывал... Но бесстрашная суденышка, не весь откуда взявшаяся на мою дачу, все чапало и чапало и утром причапало таки в Архангельск. Из порта сразу рванул военкомат. «Но там развели руками, опоздал парень, твой поезд ушел». Я загрустил. «Положение, хоть реви, сижу в коридоре на стульчике, не знаю, что делать. И надо же, по коридору идет майор, который приветлив был ко мне, когда я приезжал зимой на медицинскую комиссию». Я его еще на рыбалку к нам в деревню приглашал, он меня узнал. «Ну, что, суворец чего грустный такой?» Уже со слезами и искренними слезами я сбивчиво рассказал о своей беде. «Эх ты, времени у меня нет совсем. Дела...» Он махнул рукой. «Ладно, с делами, пойдем ко мне, подумаем». Он привел меня в свой кабинетик, стал снимать телефонные трубки, что-то выяснять... «Да, команда твоя вся уехала, там сбор по времени, позже отправлять нельзя». Он стал думать, стал опять куда-то звонить. «Во сколько последний рейс?» После всех разговоров он сказал. «Есть вариант улететь самолетом. Прилетишь раньше всех. Эти-то больше суток поедут на поезде, но...» Голос его споткнулся. «На самолет надо доплачивать». И он стал объяснять мне, что я еду по воинскому требованию, мою поездку оплачивает Министерство обороны, но платят только за поезд. Если самолетом, ту разницу надо оплачивать самому. «У тебя деньги есть?» — спросил майор прямо. «Есть». «Сколько?» «Пять рублей». Лицо майора вытянулось, глаза округлились. «И это все деньги, которые родители дали тебе на дорогу?» «Да», — сказал я честно. «А откуда у моих родителей деньги? Нас пятеро детей!» Майор опять помолчал, глядя куда-то в окно, в какую-то даль. Потом он улыбнулся мне той улыбкой, которую я не забыл до сих пор, светлой улыбкой. «Ладно», — хлопнул он по столу ладонью. «Кто тебе сейчас поможет, если я не помогу? Я ведь тоже из деревни. Был таким же, как ты, упорным. Поехали в аэропорт». И он повез меня в аэропорт. Посадил на самолет, оплатив мой билет, а на прощание сказал «Двигай, парень, по жизни. Буду рад, если у тебя все получится». Потом уже с уворовцем я приезжал к нему в его кабинет. Он и в самом деле искренне за меня радовался. Я хотел вернуть ему деньги за самолет, но он их не взял. Я вспоминаю его и уважаю как родного отца, хотя не помню ни имени его, ни фамилии. В аэропорту Пулково Тогда еще находившимся в другом месте, меня, естественно, никто не ждал и не встречал. Я, деревенский мальчик, впервые оказался в столь огромном аэропорту, со множеством зданий, людей, ярких огней, в мире неведомых доселе звуков. Все люди жили своей жизнью, никому до меня не было дела. Со своим чемоданчиком я долго бродил, не зная, на что сесть, чтобы доехать до Суворовского училища. Поначалу я не понял, что аэропорт — это еще не Ленинград, что город находится в другом месте — Выйдя из здания аэропорта, я сидел на чемоданчике и смотрел, как люди садятся на какие-то автобусы и куда-то уезжают. Ко мне подошел здоровенный дядька. те куда, парень?» «Мне в Ленинградское Суворовское военное училище», — доложил я по всей форме. Мужик почесал затылок. «Это где? Адрес знаешь?» «Улица Садовая, дом 26». «Ну, так бы сказал, поехали, довезу». Я уже шел за ним, когда он обернулся и строго спросил, а деньги есть?» «Знамо дело есть», — вполне важно, — ответил я. «Вопрос правильный, без денег, кто же повезет?» Здоровенный мужик оказался водителем грузовика. Он потом объяснил, что привез какой-то товар, а пустом обратно какой резон ехать? Тоже надо подзаработать? Это было понятно. Мужику надо семью кормить, вот он и зарабатывает. Я сидел рядом с водителем на пассажирском месте. Грузовик почти не трясло. «Странно, у нас в деревне грузовики крепко трясет. Я сказал об этом водителю». Тот расхохотался так, что я испугался, вдруг он баранку выпустит из рук. «Так мы ж по асфальту едем, а не по проселку. Ты сам-то откуда?» и я рассказал ему о своей деревне. Мужик заинтересовался и стал его спрашивать о родителях, о том, как я учился, о семье. Ему особенно понравилось, что у нас хорошая рыбалка. «Эх, сейчас бы на рыбалочку с костерком, да сухой...» Он отрывал руки от руля, всплескивал ими, хлопал в ладоши. Мне было маленько страшновато, таких фокусов я еще не видел. А у меня вот дочка. Мужик расплылся в улыбке во все свое широкое лицо. Школьница уже. Растет человек. Он опять сплеснул руками. Вот ее бы замуж потом хорошо отдать, хорошего человека бы ей найти. Он резко ко мне повернулся, серьезно и внимательно на меня глянул. Вот ты бы взял мою дочку замуж, а? Взял бы. Я сконфузился, такие вопросы решать еще не приходилось. Может, она сама за меня не пойдет? Она, может, красивая, а я... Ничего особенного, как видите. Ничего, не робей, брат, ты же офицер. За офицера любая девка рада. Так мы и доехали. Вон оно, твое училище, получай. Весело пробосил водитель... Выпросительно и сосредоточенно на меня посмотрел. «Дорога дальняя. Сколько бы мне с тебя денег взять?» Он махнул рукой. «Ладно, рубля два и хватит. Со взрослого больше бы взял, давай 2 рубля.» Я протянул ему свою единственную пятерку. Мужик полез за сдачей, отчитал 3 рубля, протянул мне и стал рассуждать. «Ну, а не поступишь, если на обратную дорогу-то у тебя деньги есть?» Да и покушать дороги надо, то, сё. Сдача же осталась, как-нибудь доеду. Мужика аж передёрнуло всего. «Это что, все твои деньги?» Он ошалел забрал у меня три рубля, протянул мне обратно мою пятёрку и прогудел, то ли возмущённо, то ли восхищённо. «Это как же родители мальчишку в дальний город отправляют с такими грошами, а? К чужим людям так же и погибнуть в дороге можно!» Он замахал на меня рукой. «Иди, парень, с Богом, иди с Богом!» Я уже перешел садовую, а он с другой стороны от гостиного двора прокричал мне в окно. «Дочку мою встретишь? Женись на ней, не пожалеешь!» Я не знал, что сказать, только прокричал в ответ, превозмогая трамвайный шум «Спасибо!» и помахал ему рукой. Майор оказался прав, я приехал самой первой. На КПП училища дежурный старший лейтенант долго читал мое предписание, тарачился на меня и размышлял. «Что мне с тобой делать-то, Никого еще нет, все прибывают завтра. казарма закрыты, команд никаких. Откуда ты такой ранний выискался?» Он дал мне подушку, одеяло и уложил меня на топчане в комнате для приема посетителей. Я заснул, как убитый. День был тяжелый. А потом сразу же начались отбои, подъемы, зарядки, строй и смех счастливчиков и слезы первых кандидатов, проваливших первые вступительные экзамены. Так получилось, что я едва не грохнулся даже не на экзамене, а на медкомиссии. Для меня это было странно, так как я прошел уже несколько медкомиссий, нигде не было вопросов. Врачи Суворовского училища пришли в недоумение от несоответствия моего возраста, роста и слововых показателей, которые я продемонстрировал. Кистевой силомер на той и другой руке чуть не зашкалил. Я крепко рванул от пола какую-то цепи и сделал еще что-то сильное. Врачи сказали, что это показатели взрослого мужчины, а не пятнадцатилетнего мальчика. Они даже думали меня на всякий случай отправить обратно. Вдруг я какой-нибудь ненормальный экземпляр. По результату медкомиссии собрался консилиум. Меня на него вызвали и долго пытали. Откуда в таком хилом тельце такая силушка? Там я рассказал честно, что в деревне труд тяжелый, без силы никуда, что я и бочки с рыбой катал, и грузил, и мешки с мукой носил, и стога метал. Комиссия качала головой и цокала языком, потом решила пока меня не выгонять и подождать, как я сдам экзамены. Чего ж выгонять, если я и так на чем-нибудь могу провалиться? Конкурс был около пяти человек на место. Я глядел на гладких мальчиков, приехавших из разных мест, на генеральские полковничьи машины, их привозившие, думал, куда ж ты деревенщина со свиным рылом, да в калашный ряд. Первым экзаменом была физподготовка. Это испытание было несложным. Я подтянулся на перекладине и пробежал стометровку лучше, чем требовалось. В школе у нас это было поставлено хорошо. Турник стоял прямо на входе в школу, и я с него не слезал. Очень серьезными были остальные экзамены. Русский язык, математика и английский язык. Конечно, бесконечная благодарность нашему директору школы, Тихоненко Вангелине Викторовне, которая одновременно вела русский литературу. Она ставила мне ужасные оценки, а за четверти ставила пятерки. Она меня воспитывала. Как она знала свой предмет! Как она мордовала нас, деревенских оболтусов! Однажды мое сочинение она отправила в районную газету, и там его опубликовали. Я купался в славе, это была первая моя публикация. Экзамен по русскому языку я сдал на пятерку, и это, конечно, решило все. Отсеялось сразу же около половины абитуриентов. Тех, кто сдал на пятерку, было всего несколько человек, и на меня офицеры, внимательно следившие за ходом экзаменов, стали уже благосклонно посматривать. Математики я страшно боялся. Она всегда мне тяжело давалось в школе еле-еле сдал на четверку. Рассадили по столам. Написали на доске два варианта задач, мне достался второй. Три задачи. Одну из них я кое-как решил, но одной недостаточно, это двойка. Сидел-сидел, ничего не высидел. На мое счастье соседом оказался Женька Гаврилов. Круглый отличник по математике. Он своей задачей решил минут за пятнадцать. Сидел-скучал. Я жалобно на него посмотрел. Женька сосредоточился, минут пять покорпел и придвинул мне листочек со второй решенной задачей. «Дальше сам решишь, не маленький», — сказал он мне и пошел сдавать свои наработки. Я остался корпеть над третьей задачей, но так ее не одолел. В результате мне поставили четыре и сказали, что третью задачу я решал в правильном направлении и выразили сожаление, что не завершил работу, а так бы пять поставили. А как тут завершишь, если математика меня всю жизнь клинит? В результате, перед последним экзаменом, перед английским, отсеялось очень много ребят, и конкурса уже почти не было. Но я боялся этого экзамена, так как по-английски вообще ничего не знал, кроме, может быть, хандэхо. На экзамене в самом деле произошел цирк. Члены комиссии долго, с нескрываемым удивлением, внимательно слушали мои «бэ» и задавали какие-то дополнительные вопросы, переговаривались, опять смотрели на оценки, уже мной полученные, вглядывались в меня. «Послушайте, молодой человек», — сказала, наконец, председатель комиссии, «вы же наставите в дурацкое положение, ведь мы же даже единицу вам поставить не можем, вы же не тянете даже на единицу». Я только расстроенно хлопал глазами. «А с другой стороны, у вас хорошие оценки. Конкурса уже нет, вы уже, можно сказать, поступили. Может быть, вы объясните нам, в чем дело? Вы не способны к языкам? Вы в школе как учились? У вас что, двойки были по английскому языку?» Я чуть не разревелся. «Да у нас вообще уроков по английскому языку в школе не было!» И тут я рассказала про учительницу в декрете и про то, что самостоятельно хотел изучить, но самостоятельно не получается, и в деревне никто языка не знает. Комиссия облегченно вздохнула. Комиссии стало весело. Но они все просто захохотали, когда спросили меня, а как переводится, how do you do? И услышали мой ответ, а я сказал почти уверенно, в этой английской фразе явно что-то про еду. ну «Почти правильно!» — сказали они весело и поставили мне тройку. Только попросили хорошо заниматься. Но предупредили, если за первую и вторую четверть оценки по-английскому будут плохие, они будут ставить вопрос о моем отчислении. Так я поступил в Суворовское училище. Но комиссию я не подвел. Окончил училище, получив диплом военного переводчика. Прошло с тех пор много лет. Но странное дело... Лишь недавно я обратил внимание на то, что тогда я прошел через целую цепь вроде бы случайных событий, каждая из которых напрочь разрушила бы путь поступления в Суворовское училище, если бы это событие не свершилось. Согласитесь, случайно ли то, что у первой моей учительницы племянник оказался суворовцем, и она показала мне его фотографию? Да, случайность. А случайно ли то, что у директора школы? Тихоненко Вангелина Викторовна привела мне любовь к русскому языку и литературе и научила писать меня правильно. Ведь полученная в результате пятерка очень сильно мне помогла. Да, случайность. Случайно ли то, что тогда в шторм пришел за рыбой сумасшедший МРС и забрал меня, и я уехал, что называется, на падающем флажке? Ведь такие седенышки в штормы за грузом никогда не ходят. Да. Это большая случайность. Случайно ли то, что, не успев на поезд, я встретил в коридоре военкомата того майора, который и не должен был там быть из-за обилия других дел, и майор сам отложил свои дела и отвез меня в аэропорт, оплатив мой проезд? Он ведь ничего этого не обязан был делать. Да, это чистая случайность. Случайно ли то, что в аэропорту... Меня, потерявшегося мальчишку, забрала и отвез к училищу на каком-то грузовике какой-то не знающий меня человек и тоже не взял с меня никаких денег. Конечно, случайность. Случайно ли то, что на экзамене по математике со мной рядом оказался уникальный отличник, Женя Гаврилов, который сам взялся решить и решил для меня трудную задачу, без которой я точно бы не прошел конкурс? Безусловно, случайность. «Не случайно ли то, что меня на всякий случай не выперли из-за глупых медицинских показателей на медкомиссии? Или то, что комиссия на экзамене по английскому языку меня просто пожалела? Могла бы ведь отнестись формально, и тогда бы все. Что им каждого жалеть? Меня будто кто-то твердо уверенно взял за руку и привел из деревни в Ленинградское Суворовское военное училище. Теперь я знаю, кто это сделал. Я ему благодарен за все». И нет у него случайности а есть божий промысел. Наверное, с годами становишься сентиментальным. То шершавыми, то шелковистыми прикосновениями, трогая сердце то, что раньше пролетало мимо. А если и трогало, в сердце не поселялось. К сожалению, Евдокию Николаевну Попову уже больше не встречу. Ушла она от нас недавно. Слава Богу, успел ей сказать какие-то хорошие слова. А вот Женьку гаврилова «Директора школы, Тихоненко, капитана МРС, того майора и того водителя грузовика хотелось бы встретить. Посидеть рядом, попить чайку или чего-нибудь другого, рассказать о своей жизни, узнать, как сложилась судьба у них, у дочки водителя. Главное, что хотелось бы сделать, снять с себя груз, который меня тяготит, груз невысказанной благодарности. Они обо всем, конечно же, забыли». А я помню.